Каменская Она катастрофически проспала Это ж надо было так отрубиться На часах начала двенадцатого В квартире полная тишина И собака же Настя в ужасе вскочила, сунула ноги в тапочки и рванула в ванную. «Бруно! Несчастный Бруно! Голодный, невыгуленный, Сидит там один и не понимает, что происходит. Дадут ли ему когда-нибудь поесть и сходить в туалет, или так и придется помирать без еды и воды, зато с организмом, переполненным отходами жизнедеятельности?» Записка, прикрепленная к двери санузла, сразу бросилась в глаза, и Настя облегченно выдохнула. Чистяков встал вовремя, собаку покормил и выгулял, уехал на работу. Снизу пририсовал смешную рожицу. Зарубин позвонил, когда Каменская уже пила кофе. Голос у него был такой, что Насте показалось, будто все эти материалы профессора Стекловой утратили свое значение и стали Сергею совсем неинтересны. Ей сразу расхотелось делиться результатами своих ночных бдений. «Есть что-нибудь жизненно важное?» — спросил он. «Ничего особенного. Просто наблюдения и кое-какие соображения. Давай я твоему мальчику все расскажу при встрече». «Хорошо». «Отчество у мальчика есть?» «Зачем тебе? Он пацан совсем. Просто Витя». «Сережа, проснись. Чтобы куда-то войти, нужно или иметь пропуск, или быть в списках». «Блин». «Не сообразил. Прости, Аська, навалилось тут всего. Голова кругом с раннего утра. Сейчас, момент». Из телефона донесли шаги, звук открывающейся двери и приглушенный голос Зарубина. «Лейтенант, тебя как по батюшке?» Ответа Настя не разобрала, услышала только неторопливый деловитый басок. «Игоревич он, оказывается. Вишняков Виктор Игоревич». Она записала именно листочки. Включила компьютер, нашла нужный сайт, вышла на страницу кафедры уголовного права и криминологии, просмотрела список профессорско-преподавательского состава. За полтора десятка лет, прошедших с того времени, когда Анастасия Каменская писала диссертацию в качестве соискателя, состав обновился почти полностью. Но кое-кто, с кем Настя была знакома, еще остался. Покопавшись в записной книжке телефона, она выудила пару номеров и принялась звонить, питая скромную надежду, что ее вспомнят. Минут через десять проблема была решена. Каменская Анастасия Павловна и ее племянник Вишняков Виктор Игоревич включены в список тех, кто выразил желание принять участие в научном собрании памяти профессора Стекловой. Почему-то мешало чувство вины перед собакой. «Ну какая вина? Пса покормили, прогуляли. Он сидит дома, в тепле, в привычной обстановке. У него есть вода и игрушки. Что не так-то?» «Ему одиноко», — думала Настя. «Он решил, что его бросили навсегда. Он же не понимает, что хозяева уехали всего на две недели. Он грустит и плачет». Она скинула халат, натянула спортивный костюм и отправилась на шестой этаж проведать Бруно. Лабрадор лежал на подстилке в просторной прихожей и даже не вскочил при Настином появлении. Уткнул морду в вытянутые лапы и косил печальным глазом. Бруно! позвала Настя, с удивлением отметив, что в ее голосе появились просительные нотки. Бруно, мальчик, привет. «Никакой реакции, только хвост чуть шевельнулся». Она присела на корточки рядом с собакой, осторожно прикоснулась пальцами к голове, погладила массивную шею. «Ну ты чего? Ты обиделся, что ли? Тебя ж покормили вовремя, на прогулку вывели. А никто не обещал, что это каждый раз буду я. У меня есть муж, и тебя оставили на нас обоих, а не только на меня. Ну, Бруны же». «Кончай дуться. Хочешь вкусняшку?» Заветное слово мгновенно подействовало. Через секунду пес уже стоял на всех четырех лапах, а хвост его мотался из стороны в сторону с поистине реактивной скоростью. Получив целых три печенья-косточки, Бруно забыл, что собирался со вкусом тосковать. Настя проверила еду в стоящих в холодильнике контейнерах. Гречки пока достаточно, но мяса уже пора варить. Осталось совсем мало, даже на ужин не хватит. Она достала из морозильной камеры две упаковки индейки и включила мультиварку. «Хороший прибор. Можно не сидеть над кастрюлей. Все само выключится, когда приготовится». Надо только не забыть зайти перед уходом на встречу с племянником, выключить поддержание температуры и поднять крышку, чтобы мясо остывало. Что-то еще она собиралась сделать в соседской квартире. Ах да, проверить комнаты. Хозяева предупреждали, что Бруно случается хулиганит, когда надолго остается в одиночестве. Настя не спеша обошла все три комнаты и убедилась, что лабрадор — Хоть и действительно хулиганил, но слишком многого пока себе не позволил. Книги, которые вчера она видела на прикроватной тумбочке в спальне, теперь валялись на полу, покрывала на кровати и имела такой вид, словно на нем проходили соревнования по вольной борьбе. В комнате мальчика Миши обнаружился всего один изрядно погрызенный фломастер, а в гостиной кругом валялись ошметки изорванных в клочья бумажных салфеток. Все вполне пристойно, могло быть и хуже. Настя аккуратно сложила книги на тумбочку, а фломастеры и остатки салфеток выбросила в мусорное ведро. Можно уходить. Но это оказалось не так-то просто. Бруно правильно понял ее намерение и снова лег. На этот раз прямо перед дверью. И глаза сделал такие, что впору разрыдаться. Настя потянула дверь на себя, ни на что, в общем-то, не надеясь. Сдвинуть такую массу ей не под силу. Дверь, ведущая в квартиру с лестничной площадки, открывалась наружу, а вторая дверь — внутренняя, как обычно, в сторону прихожей. Если бы дверь была только одна, легко можно было бы решить проблему, просто распахнув ее и переступив через упрямого пса. Но та дверь, перед которой он лежал, не распахивалась, и открыть ее нет никакой возможности, пока Бруно не отойдет добровольно. «Ты мелкий гад и манипулятор», — сердито сказала Настя. «Я понимаю, тебе скучно, ты хочешь, чтобы я сидела с тобой. Но я не могу. У меня дела, у меня работа. Мне нужно идти». Пес оставался неподвижным, даже хвост не шевельнулся, Придется прибегнуть к испытанному методу. Однако не сработало. Слово «вкусняшка» действия не возымело. Бруно поднял голову, но встать, чтобы дотянуться до печенья, даже не подумал. Не получив обещанного, снова опустил голову и замер в пантомиме «Вселенская скорбь». Настя попробовала добавить в голос строгости и требовательности. «Отойди! Дай мне уйти!» «Бруно! Место!» Несколько раз повторила она, указывая пальцем на подстилку. Реакции ноль. Еще несколько минут Настя предпринимала безуспешные попытки или уговорить пса, или сдвинуть его с занятой позиции. Но единственным результатом, которого ей удалось добиться, стала тянущая боль в мышцах спины. Все-таки 43 килограмма, а ей скоро 60. Она решила пойти на уступки. «Хорошо. Я посижу с тобой, но мне нужно сходить домой за телефоном. Я телефон с собой не взяла, понимаешь? Я ж думала, что иду на пять минут. Без телефона никак нельзя. Мне могут позвонить по важному делу. Меня будут искать. Отпустишь меня за телефоном? Я вернусь буквально через минутку. Ну, Бруно, миленький, ну, пожалуйста». Миленький мольбам не внял. Он очень не хотел оставаться один. И никакое печенье в обмен на одиночество ему не было нужно. Как это говорилось в детском стишке, «Шоколада мне не надо, я не вижу шоколада». Настя сдалась. «Ладно, пойдем ко мне в гости. Без телефона я здесь все равно не могу остаться. Пойдем?» Она уже ни на что не надеялась, но пес внезапно вскочил и завилял хвостом. Его обрадовала перспектива сходить в гости? А хозяева вроде бы говорили, что он хорошо себя чувствует только дома, в привычной обстановке, а в чужом жилье находиться не любит. Как человек, не имеющий длительного опыта общения с животными, Настя Каменская не потрудилась задать себе совсем другой вопрос. «Неужели он понял то, что я сказала?» Как только Бруно отошел от двери, она схватилась за ручку и выскользнула из квартиры с облегчением, захлопнув за собой дверь, из-за которой немедленно раздался обиженный сердитый лай. «Он не в гости хотел идти», — сообразила Настя. «Он просто среагировал на слово «пойдем», потому что слышит его каждый раз, когда ему говорят «пойдем гулять». Бедный Бруно решил, что мы собираемся на прогулку вне графика. А я, получается, его обманула и сбежала. Чёрт, нехорошо вышло. За полторы минуты, которые потребовалось ей, чтобы добраться до своей квартиры, Настя даже успела расстроиться. Она — мошенница, подлая обманщица. И Бруно обиделся. «Обиделся!» — рассмеялся Чистяков, которому она позвонила сразу же, как только оказалась дома. Ты еще скажи, он теперь будет плохо обо мне думать. Ну, Асенька, возьмишь себя в руки. Я тебя сколько раз предупреждал, чтобы ты не очеловечивала собаку. Много, понура согласилась она. Но я не могу. Оно помимо меня, получается. Мне его доверили, а я с ним так. Ася, это умный, но невоспитанный и необученный пес. Нас попросили за ним присмотреть, и мы справляемся как можем, исходя из характеристик имеющегося материала. Не вздумай из-за этого переживать. Лёш, я там собачье мясо поставила вариться, а мне через час уходить. И в чем проблема? Мультиварка сама выключится. Я хотела перед уходом отменить поддержание температуры, чтобы мясо к вечеру остыло. Горячее же нельзя оставить в холодильник. И оставлять при комнатной температуре до утра боязно. Может, испортится. А вдруг Бруно меня опять не выпустит? Вдруг он запомнил, что слово «пойдем» — обманка. А каким еще словом его можно поднять, я не знаю. Леш, мне нельзя сорвать встречу. Это важно для Сережки зарубины и для ребят. Чистяков снова засмеялся. Тепло и легко. Его смех всегда действовал на Настю успокаивающе. «Да плень ты на мясо!» «Вечером выставим его на балкон, там холодно». «Действительно. Выход же такой очевидный. Вот что значит начать заниматься хозяйством только на пенсии. Нормальные женщины даже не заморачиваются, моментально принимая простейшие бытовые решения. А Настя Каменская раздула из такой ерунды целую историю». Хорошо, что у нее есть Лешка, который всегда умеет привести ее в чувство за считанные секунды.